И день сиял, и голос пел, но за балконными дверями. В корнизы голый полетел, когда мы солнцем. Cu глазами, слова нам были ни к чему, Они, как cu отлетели, и потому, и потому забыты поздние копели, С корнизы голый полетел и далеко ochiul, cu сел. В легкой стороне гуляет ветер по стерне. Качался в небе сентября, Гамак из тонкой паутинки И неприметная заря. Делилась на две половинки, Саринку имает слезой, Но на глаза эти глазами, Как на судьбу идти судьбой, Как на ветра идти ветрами. С за головы улетел И далеко далеко сел, Какой стороне гуляет ветер Из полетел и далеко-далеко сел. Но на далекой стороне гуляет ветер по стерне.